Вы отравляете его водкой, международные бойни, всенародная ложь, разврат и одичание. Вот культура ваша. Да, мы враги этой культуры. Прошу вас, — крикнул старичок, встряхивая подбородком. Но Самойлов, весь красный, сверкая глазами, тоже кричал. «Но мы уважаем и ценим ту...» другую культуру, творцов, которые вы гноили в тюрьмах, сводили с ума. Лишаю слова. Федор Мазин. Маленький Мазин поднялся. Точно вдруг высунулось шило и срывающимся голосом сказал, — Я, я клянусь, я знаю, вы осудили меня. Он задохнулся, побледнел на лице у него остались одни глаза и протянув руку он крикнул я честное слово куда вы не пошлете меня убегу ворочусь буду работать всегда всю жизнь честное слово сизов громко крякнул завозился и вся публика поддаваясь все выше восходившей волне возбуждения Гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина. Кто-то удушливо кашлял. Жандармы рассматривали подсудимых с тупым удивлением. Публику со злобой. Судьи качались. Старик тонко кричал. — Гусев, Иван! — Не хочу говорить. — Василий, Гусев! — Не хочу. — Букин, Федор! Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень и качая головой медленно сказал: "Стыдились бы. Я человек тяжелый и то понимаю справедливость." Он поднял руку выше головы и замолчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь к чему-то вдали. Что такое? раздраженно с изумлением вскричал старичок опрокидываясь в кресле а ну вас букин угрюмо опустился на скамью было огромное важное в его темных словах было что то грустно укоряющее и наивное это почувствовалось всеми и даже судьи прислушивались как будто ожидая, не раздастся ли эхо более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики все замерло, только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами, усмехнулся. Предводитель дворянства Гулко кашлянул и снова постепенно... Родились шепоты, возбужденно избиваясь по залу. Мать, наклонясь к Сизову, спросила, — Будут судьи говорить? — Все кончено. Только приговор объявит. Больше ничего? — Да. Она не поверила ему. Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая мать плечом и локтем, и тихо говорила мужу. «Как же это? Разве так можно? Видишь, можно. Что же будет ему, гриш то Отвяжись!» Во всех чувствовалось что-то сдвинутое, нарушенное, разбитое. Люди недоуменно мигали ослепленными глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое, неясных очертаний, непонятного значения, но вовлекающие силы. И не понимая внезапно открывшегося великого, люди торопливо расходовали новое для них чувство на мелкое, очевидное, понятное им. Старший Букин, не стесняясь, громко шептал. — Позвольте, почему не дают говорить? Прокурор может говорить, — Все, и сколько хочет. У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей, в полголоса говорил...